Глава вторая. Триумфальная коронация. Первым долгом короля была женитьба ради политических выгод, а также для обретения сына и наследника. Генрих решил взять в жены вдову своего брата Екатерину Арагонскую, с которой был помолвлен еще в 1503 году. Екатерина, шестью годами старше его, была дочерью Фердинанда Арагонского, и Изабеллы Кастильской, суверенов объединенной Испании. Тем не менее, в период вдовства Генрих VII держал ее в черном теле и не позволял принцу Генриху жениться на ней. Для этого имелись две причины. Первая — смерть королевы Изабеллы в 1504 году превратила Екатерину из наследницы объединенной Испании в принцессу одного лишь Арагона и Генрих понял, что можно подыскать сыну и другой, более выгодный брачный союз. Вторая, более важная. Хотя папа дал разрешение на брак Екатерины с принцем Генрихом, каноническое право запрещало женитьбу на вдове брата. Екатерина поклялась, что ее брак с принцем Артуром не был доведен до консумации, то есть окончательного завершения. Тем не менее... Генрих VII не удовлетворился этим и испытывал сомнения в законности такого союза. Однако принц Генрих решил проигнорировать отцовские сомнения. Как и Генрих, Екатерина получила классическое образование, имея наставников-гуманистов, среди которых был Петр Мартир. Кроме того, она ознакомилась с трудами древнеримских авторов, работами святого Августина и святого Иеронима. Эразм называл ее редкостной и прекрасной защитницей гуманистического учения, сообщая, что она любила хорошую литературу, которую успешно изучала с детства. Впоследствии Генрих VIII часто читал вместе с нею и позволял ей невозбранно пользоваться своими библиотеками. Особенно хорошо Екатерина изучила писание. Эразм говорил королю. «Ваша супруга проводит за чтением священной книги то время, которое другие принцессы тратят на карты и кости». Ее молитвенник, датированный 1527 годом, до сих пор можно видеть в часовне замка лиц в Кенте. Екатерина превосходно знала латынь. Ее письма к принцу Артуру считали достойными пера самого Цицерона, бегло говорила на французском и без труда овладела английским, хотя у нее навсегда сохранился испанский акцент. Судя по тому, как она записывала, видимо, по слуху, имена собственные, Хэмптон Корт становился у нее Антон Куртом, а Гринвич — Гранушем. Эразм считал Екатерину необычайно образованной для женщины. Она была очень умна и прекрасно подходила Генриху по уровню интеллекта. более того Эразм полагал, что Екатерина образованнее самого Генриха, а потому очень расстроился, когда в 1516 году она не одобрила его греческий Новый Завет, переведенный с латинской вольгаты святого Иеронима. «Зачем Эразм исправляет Иеронима? Он что, мудрее его?» — вопрошала Екатерина. Гораздо большее впечатление на нее произвела книга Эразма «Институт брака» 1526, которую она заказала. «Ее Величество Королева справедливо придает этому сочинению огромную важность», отмечал Томас Мор. Екатерина, невысокая и полноватая, имела величественную осанку и держалась с достоинством. В отличие от большинства испанцев, она была обладательницей светлой кожи, очень красивого цвета лица серых глаз и рыжих волос большой длины, весьма приятных для лицезрения. Согласно сохранившимся описаниям, в юности Екатерина слыла прекраснейшим в мире созданием с прелестным и очень здоровым цветом лица. Скромная, круглолицая девушка на портрете работы Михеля Зиттова, который датирован 1505 годом и ныне хранится в художественно-историческом музее в Вене, Почти наверняка Екатерина. На ее шейном украшении видны многократно повторяющиеся инициалы к и «Гранат» — эмблема Екатерины. Невзгоды, пережитые в молодости, научили Екатерину терпению и сдержанности. Генрих VIII отзывался о ней как о женщине замечательной кротости, смирения и благожелательности. А фламандский посол — считал ее дамой живого, доброго и мягкого нрава. Даже в нелегкие минуты у нее всегда играла улыбка на лице. Более спокойная и серьезная, чем Генрих, Екатерина обладала твердыми моральными убеждениями, будучи настолько религиозной и набожной, насколько можно выразить словами, и в то же время упрямой и бескомпромиссной. Под внешней покорностью и мягкостью скрывались решительная воля и непоколебимая стойкость. Благодаря своей честности, доброте и проницательности Екатерина завязывала со многими людьми крепкую дружбу и могла рассчитывать на их верность. По словам Иразма, она была блестящей представительницей своего пола. Глубокое благочестие Екатерины было вполне традиционным, что, вероятно, значительно повлияло на религиозную жизнь двора в первой половине правления Генриха. Она часами молилась, стоя на коленях без подушки в своей часовне перед испанским распятием и двумя статуями святой Екатерины с колесом и святой Маргариты с короной и крестом. Королева ежедневно изучала часослов Пресвятой Девы, а после обеда читала вслух своим дамам благочестивые произведения. Она вставала в полночь на утреннюю, с рассветом вновь поднималась на раннюю мессу, постилась каждую пятницу и субботу, накануне дней поминовения святых и во время Великого Поста. Луис Карос, посол короля Фердинанда, находившийся в Англии в первые годы правления Генриха, утверждал, что это голодание привело к нерегулярности менструации, и в результате сказалось на акушерском анамнезе Екатерины. Королева каждую неделю исповедовалась в грехах и причащалась по воскресеньям, несколько раз совершала паломничество к святилищам Богоматери Олсенгемской, Богоматери Кавершемской и другим. Особое почтение Екатерина испытывала к францисканцам. В поздние годы она носила под королевскими одеяниями сшитую из грубой саржи арясу францианских терциариев. Но во время восшествия Генриха на престол Екатерина была молодой женщиной, которая радовалась внезапной перемене своей судьбы и счастливо предвкушала будущее. В июне 1509 года юный король привез Екатерину во дворец Гринвич, где они должны были пожениться. Гринвич играл немалую роль в жизни английских королей, начиная с XI века. Но дворец на берегу Темзы, в пяти милях вниз по реке от Лондона, был построен лишь после 1433 года. Его воздвиг Хамфри, герцог Глостер, брат Генриха V, давший ему имя Беллокорт. Он же возвел башню в Гринвичском парке, на месте нынешней Королевской обсерватории. После 1447 года Беллакорт был перестроен и роскошно отделан для супруги Генриха IV, королевы Маргариты Анжуйской, которая переименовала его в Пласинтию, Удовольствие, и заселила дворцовый парк оленями. Между 1498 и 1504 годом по желанию Генриха VII Вероятно, вдохновленного рассказами о дворцах герцогов бургундских в Пинсенхофе и Генте, Пласентию перестроили, расположив части нового здания вокруг трех больших внутренних дворов, а выходящие на реку фасад с эркерами облицевали красным кирпичом в бургундском стиле. Название дворца еще раз изменилось на «Гринвич». Впоследствии он стал одной из главных, и наиболее роскошных резиденции династии Тюдоров, где произошло немало важных исторических событий. Раскопки показали, что дворец стоял там, где сейчас находится Королевский военно-морской колледж, а покои короля выходили на реку. Вокруг раскинулись прекрасные сады с фонтанами, лужайками, цветниками и фруктовыми деревьями. Гринвежский дворец – был новаторским для своего времени. Ров вокруг него отсутствовал, и хотя помещения располагались одно над другим в пятиэтажном донжоне, как обычно делали в замках, никаких укреплений рядом не было. Как и бургундские дворцы, он предназначался прежде всего для проживания. Впоследствии, по его образцу, возвели многие величественные здания ранне-тюдоровского периода. Донжон стоял между часовней, в восточном конце дворца и кухней в его западной части. Сохранились некоторые виды дворца снаружи, в частности, зарисовки, выполненные Антоном Ван де Вингерде в 1550-х годах, но о том, как выглядели бы интерьеры, мы знаем очень мало. Комплекс включал в себя главный холл с кровлей, которая лежала на выкрашенных желтой охрой балках, большую палату и ряд служебных помещений. В кабинете Генриха, выходившем окнами на Темзу, имелись фрески со сценами из жизни святого Иоанна. Генрих VIII любил Геринвич, где он родился, и в первой половине правления проводил больше времени, чем в любом другом дворце. Там он охотился верхом или с соколами. В парке площадью в две сотни акров или наблюдал за строительством кораблей в доках, которые в 1513 году устроил по соседству Вулвиче и Дептфорде. До Лондона было легко добраться водным путем. Король, не скупясь, тратился на улучшение своих дворцов, и в 1530-х годах антиквар Джон Леланд писал «Гляди, как блещет глянцем счастье уголок! Звезде подобно, осиял бы он небес черток Какие крашеные крыши! Окна — глаз отрада рада, а башенки — звездам и ревность, и досада. В 1478 году Эдуард IV основал в Гринвиче общину францисканцев-обсервантов, особенно строго соблюдавших правила ордена. Позже Генрих VII выстроил похожую обитель рядом со своим дворцом Ричмонд. Генрих VIII, как и Екатерина Арагонская, глубоко чтил обсервантов за их строгую приверженность бедности, искренность, милосердия и ревностное служение. В первую половину его правления орден получал немало выгоды от королевского покровительства. Несколько домашних священников короля и королевы были его членами – А церковь францисканцев в Гринвиче, построенная после 1482 года и соединявшаяся галереей с королевскими покоями, служила любимым местом молитвы для Екатерины, желавшей найти там место последнего упокоения. Именно в Гринвиче, в кабинете королевы, Генрих и Екатерина поженились 11 июня 1509 года церемонию провел Уильям Орхем, архиепископ Кентерберийский. Публичных торжеств не последовало, и традиционный обряд укладывания жениха и невесты в постель, видимо, тоже не состоялся. В 1501 году, когда Екатерина выходила замуж за принца Артура, следовали церемониалу, разработанному Маргарет Бафорт. Кровать застелили и окропили сведой водой. Затем дамы увели невесту со свадебного пира, раздели, накрыли вуалью и почтительно уложили в постель. Юного супруга в сорочке и накинутой поверх нее мантии в сопровождении его джентльменов и веселых придворных под звуки шомов, виол и тамбуринов привели в спальню. Музыка стихла, и епископы благословили ложе помолились о том, чтобы брак был плодоносным и И только после этого молодых оставили наедине, снабдив вином и пряностями для подкрепления сил. Это единственный письменно зафиксированный случай, когда в XVI столетии английскую королевскую чету публично уложили в брачную постель. Королева-консорт была обязана обеспечить трон наследниками, заниматься благотворительностью, во всем содействовать супругу и оказывать цивилизующее влияние на его двор. По идее, она не должна была играть никакой роли в политике, хотя большинство жен Генриха VIII делали это. Правда, зачастую их участие в политической жизни сводилось к обеспечению протекции своим родным и сторонникам. До 1514 года Екатерина являлась неофициальным послом короля Фердинанда, и Генрих уважительно относился к ее суждениям о политике. Но затем отец Екатерины обманул его, и король никогда уже не ценил мнение супруги так высоко, как прежде. Ее влияние сильнее всего сказывалось в домашней жизни. Она надзирала за королевским хозяйством, распоряжалась своими владениями, возглавляла советы, которые состояли из главных чинов ее двора и уделяла время благотворительности, чем завоевала любовь простых англичан. Верная своему девизу «покорная и преданная», Екатерина не пренебрегала и шитьем рубашек для мужа. Эмблемы Екатерины, гранат-гранады и пучок стрел Арагона вскоре появились во всех королевских дворцах в сочетании с розами, коронами и порткулисами Тюдоров. Королеве полагалось одеваться в соответствии со статусом, и Екатерина всегда появлялась на людях в роскошных нарядах, часто с распущенными волосами, что было позволено только незамужним девицам и королевам, или в венецианской шапочке. Именно Екатерина ввела в Англии моду на испанские фартингейлы, нижние юбки из льняного полотна или холстины, натянутый на каркас в форме колокола из обручей, диаметр которых увеличивался от талии к подолу. Материалом для них служили тростник, китовый ус или сталь. Фартингейлы носили под платьем или киртлом, и они оставались в обиходе примерно до 1520 года. Эмблемы Екатерины можно видеть на многих предметах из ее обширной коллекции драгоценностей — в которую входили официальные украшения, передаваемые от одной королевы консорта к другой. Как большинство людей в то время, Екатерина верила, что некоторые из них обладают сверхъестественными свойствами. Считалось, например, что одно из ее колец помогает от судорог. У нее имелись помандер — круглый золотой футлярчик для ароматических шариков с циферблатом на нем — вероятно, один из ранних образцов часов, а также очень дорогие распятия с самоцветами, висевшие на жемчужных нитях, подвески с изображением святого Георгия и изысканные броши для корсажа, на которые подвешивались жемчужины. Екатерина разделяла страсть Генриха к охоте и разнообразным придворным забавам, а также его интеллектуальные интересы. Она любила музыку, танцы, содержательные беседы, с удовольствием наблюдала за турнирными поединками. Участвуя в них, король всегда привязывал к копью знак ее благосклонности. Соблюдая придворные традиции, он сочинял для нее стихи и песни, например, «Как астралист всегда зелен и не меняет цвет, так и я буду истинно верен своей даме сто лет». Генрих охотно говорил окружающим, что по-настоящему любил ту, на которой женился. Отцу Екатерины он писал, «Если бы я до сих пор был свободен, то выбрал бы ее в жены прежде всех остальных». В молитвеннике своей матери, Елизаветы Йоркской, которой король подарил супруге, есть надпись «Я ваш, Генрих К. Навеки». После каждой полуденной трапезы его можно было застать в покоях Екатерины, где он обсуждал политику, богословие или книги, принимал посетителей, либо просто проводил время за всегдашней приятной беседой с королевой. Генрих часто ужинал у супруги и всегда слушал вместе с ней вечерню. Его главным желанием было приносить радость королеве. Екатерина обожала его и обращалась к нему по-разному. «Ваша милость, супруг мой или мой Генрих». Вскоре после свадьбы духовник Екатерины говорил, что она пребывает в величайшей радости и удовлетворении, какие только возможны. Для полного счастья королевской чете не хватало лишь сына, наследника престола. От своего бережливого отца Генрих VIII унаследовал огромное состояние, которое оценивалось в 1 250 000, около 375 миллионов фунтов стерлингов. Плодородная и изобильная земля Англии в то время процветала, имея в избытке богатство и достаток. В ней царили мир и благодать. При Тюдорах страна после 30 лет династических войн наслаждалась покоем и даруемыми им преимуществами. Вскоре появился план коронации нового монарха, которая должна была стать первой в череде многих последующих демонстраций пышного великолепия, коими характеризуется все правление Генриха. Запасы алой, белой и зеленой материи, необходимые для облачения придворных, закончились и хранителю главного гардероба пришлось делать во Фландрии новые заказы. Портные, вышивальщики и ювелиры едва справлялись с работой. 21 июня король и двор переехали в Тауэр, где монархи по традиции проводили некоторое время перед коронацией. Главная или центральная башня замка, после побелки в 1234 году, известная как Белая, была воздвигнута Вильгельмом-завоевателем в 1080 году для защиты Лондона. В то время королевские покои занимали ее верхние ярусы. Впоследствии другие правители возводили новые башни, создав кольцо внешних укреплений, а в XIII и XIV столетиях все монархи от Генриха III до Ричарда II приложили руку к созданию внутри них роскошного дворца. Генрих III отстроил главный холл и покои к востоку от внутреннего двора, между тремя башнями Белой, Уэкфилд и Ланторн. Главный холл имел крутую деревянную кровлю, высокие окна и каменные колонны. К концу XVI столетия он уже лежал в руинах. При Эдуарде I был сооружен королевский проход к воде под башней святого Фомы. С XVI века известный как «ворота предателей». К тому моменту члены двора пользовались воротами, построенными Эдуардом III у башни Крейдл, колыбельной. Гардеробную башню со времен Средневековья использовали для хранения королевских одежд и занавесов. Тауэр. Был любимой резиденцией Эдуарда IV, который разделил большую палату Генриха III на зал для аудиенций, личный покой и спальню. Генрих VII пристроил к башне Крейдлу галерею, а башню Ланторн превратил в королевские апартаменты со спальней и уборной. При Генрихе VIII здесь появился ренессансный алтарь, отделанный по краям под старину. Позже в этих комнатах висели гобелены с изображением сирийского царя Антиоха, будто бы сотканные Екатериной Арагонской, Екатериной пар и Марией Первой. Генрих VII тоже внес свой вклад в обустройство Тауэра, построил башню для библиотеки рядом с Королевской башней, где находилась спальня Генриха VIII и откуда начиналась галерея, пересекавшая сад. В Тауэре Веками помещались зверинец, в XVI веке львов держали в львинной башне, арсеналы, монетный двор и сокровищница. До 1661 года драгоценности короны хранились в Вестминстерском аббатстве. Тауэр, крепость в центре Лондона, еще не приобрел зловещей репутации, но тем не менее связывался в сознании Генриха с несчастьями. Его мать умерла там при родах, а ее братья, известные как «Принцы» в Тауэре, по широко распространенному убеждению, были убиты Ричардом Третьим в стенах крепости. Генрих редко посещал Тауэр, хотя по его приказу там осуществляли некоторые работы. Белая башня получила декоративные навершия, а вдоль Тауэрской пристани впервые поставили пушки. Для королевской резиденции – Тауэр был слишком старомодным, промозглым, сырым и зловонным. Окружавший его ров превратился в свалку. Тем не менее, ко времени коронации Генриха королевские покои были обновлены и украшены яркими полотнищами — красными, зелеными и белыми. Последние два цвета являлись фамильными для Тюдоров. 22 июня Король провел церемонию вроде той, что в 1399 году устроил по случаю своей коронации Генрих IV и пополнил орден Бани 26 новыми членами, многие из которых были его ближайшими друзьями и служили ему в личных покоях. Все они сперва совершили ритуальное омовение, затем подавали королю блюда за обедом и участвовали в ночном бдении, в нормандской часовне святого Иоанна, внутри Белой башни, самой древней из сохранившейся королевских молелин. До реформации ее украшали прекрасные стенные росписи, витражи и разноцветная алтарная преграда. Все это исчезло к 1550 году. На следующий день, 23 июня, весь Лондон с ликованием наблюдал за блестящей процессией, Король и королева проследовали через Чипсайт, Темпл, Бар и Стрэнд к Вестминстерскому дворцу. Лондон все еще оставался средневековым городом, обнесенным стеной, хотя за ее пределами быстро разрастались предместия. Вдоль Стрэнда стояли величественные дома знати со спускавшимися к реке садами. На фоне неба четко вырисовывались шпили готического собора святого Павла, и 80 других церквей. Процветающий и оживленный Лондон был сильно перенаселен. Узкие улицы и стоявшие вплотную друг к другу дома с выступающим вторым этажом создавали ощущение скученности. Главной городской магистралью для большинства жителей служила Темза. В честь коронации здания на пути следования процессии были увешаны гобеленами – Из питьевых фонтанчиков, присоединенных к водопроводу, текло бесплатное вино. Генрих ехал верхом под пологом, который несли бароны пяти портов. Перед ним выступали герольды. Король был великолепен в своем злототканном камзоле, расшитом драгоценными камнями, и в отороченной горностаем мантии из малинового бархата. На плечо его была надета перевязь с рубинами. Екатерину в вышитом платье из белого атласа и горностаевой мантии Везли за ним в носилках, с которых свисали полотнища белого шелка и золотые ленты Дамы-королевы в одеяниях из голубого бархата ехали сзади на одинаковых лошадях Из окна дома на Чипсайде за происходящим наблюдала Маргарет Бафорт Преисполненная чувств, она плакала от радости Ближе к вечеру король и королева прибыли в Вестминстерский дворец, где с XI века заседало королевское правительство, главную лондонскую резиденцию монарха. То был обширный комплекс каменных и деревянных построек, занимавший территорию площадью в шесть акров. Большая часть дворца в XIII веке при Генрихе III подверглась перестройке, Не затронувший, однако, великолепный Вестминстер-Холл, возведенный в 1097-1099 годах по велению Вильгельма II Рыжего, Руфуса. Впечатляющая крыша, державшаяся на открытых деревянных балках, была установлена на здании в 1394 году при Ричарде II. В Вестминстер-Холле заседали суды королевской скамьи, уголовной, канцелярский или суд справедливости, и общих тяжб. А в главном холле, собственно, дворца, который называли Белым, собиралась палата лордов. То есть места для крупномасштабных придворных церемоний там не хватало. Королевские покои, которые ремонтировали при Эдуарде IV и Генрихе VII, хранили следы поблекшего великолепия былой эпохи. Генрих VIII, как и его отец, использовал в качестве опочивальни огромную расписную палату Генриха III размером 86 на 26 футов. Над ложем короля находилась фреска XIII века, выполненная в красно-синих тонах с добавлением золотой и серебряной краски и изображавшая коронацию святого Эдуарда-исповедника, а на соседних стенах красовались росписи со сценами сражений ветхозаветных времен. Стоявший неподалеку от реки дворец плохо отапливался. Внутри его царила сырость. Для защиты от сквозняков двери завешивали коврами. На замусоренном переднем дворе с часовой башней и фонтаном толпились нищие. Тем не менее, в первые годы правления Генрих проводил в Эстминстере много времени. Всю ночь перед коронацией король и королева бодрствовали в часовне святого Стефана – заложенный королем Стефаном в XII веке. Эдуард III, реконструировав ее в XIV веке, велел написать фрески, на которых были запечатлены он сам и его многочисленное семейство. В Иванов день, воскресенье, 24 июня, Генрих и Екатерина, облаченные в малиновые королевские мантии, прошествовали в Вестминстерское аббатство по усыпанной цветами и травами ковровой дорожки из полосатой ткани. Перед ними шли представители знати в подбитых мехом мантиях алого цвета. Как только фигура короля скрылась в аббатстве, толпа разорвала ковер в клочья, которые люди взяли себе на память. «Этот день озаряет лучом святости молодого человека, который составляет неувядающую славу нашего времени», — восклицал Томас Мор. «Этот день — конец нашего рабства, источник нашей свободы, начало радости. Отныне вольные люди с сияющими лицами выбегают навстречу своему властителю». После приветствия от Перов Генрих произнес коронационную клятву и был помазан миром. Затем архиепископ Орхем возложил ему на голову корону святого Эдуарда-исповедника. Хор громогласно пел «Тедеум лаудамус», пока 38 епископов вели новопосвященного монарха к трону, где первейшие из его подданных принесли присягу на верность ему. Главным среди певчих в тот день был доктор Роберт Ферфакс, которому предстояло в будущем прославиться в качестве главного музыканта страны. Выпускник Кембриджа «Ферфакс» первым получил ученую степень по музыке в Оксфорде. Генрих прослышал о его славе органиста и хормейстера аббатства Сент-Олбанс и убедил стать джентльменом, взрослым певцом королевской капеллы. Фейерфаксу поручили написать большие полифонические мессы и матеты для капеллы, а также светские баллады для двора. Ему платили всего 9 фунтов – два шиллинга и шесть пенсов, 9,12 фунта стерлингов в год, то есть меньше, чем королевскому садовнику. Однако каждый Новый год музыкант дополнительно получал щедрое вознаграждение за сочинение гимнов и копирование нот. Королева получила свою тяжелую золотую диадему, украшенную сапфирами, рубинами и жемчугом во время гораздо более короткой церемонии. Когда королевская чета покинула аббатство, на голове у Генриха была облегченная имперская или арочная корона, а на плечах — бархатная мантия на горностаевом подкладе. Толпа приветствовала своего повелителя. Звучал орган, трубили трубы, гремели барабаны, звенели колокола, возвещая, что Генрих VIII славно коронован на радость всей стране. короли и королева — Во главе большой процессии отправились обратно в Вестминстер-холл на коронационный пир, такой великолепный, какого не знал сам Цезарь. Когда все расселись, зазвучали фанфары, и герцог Бекингем с графом Шрусбери въехали в зал верхом, дабы объявить, что роскошное, вкуснейшее и нежнейшее мясо доставлено в изобилии. После второй перемены блюд... Защитник короля сэр Роберт Даймок проехался по залу взад-вперед на своем рысаке, а затем бросил на земь перчатку, вызывая на поединок любого, кто посмеет оспорить титул короля. Генрих наградил его золотым кубком. После банкета состоялся турнир, продолжавшийся до полуночи. Празднества продолжались несколько дней. Чтобы сделать коронацию еще более торжественной, в угодьях Вестминстерского дворца проводились рыцарские поединки и турниры. Для удобства царственных зрителей возвели павильон, покрытый гобеленами и увешанный дорогой арасской тканью. Рядом установили необычный фонтан, над которым соорудили нечто вроде замка, увенчанного короной с зубцами из роз и золоченых гранатов. Стены покрасили в белый цвет с зелеными ромбами, внутри которых были роза, гранат, колчан со стрелами или буквы Г и Е, все позолоченные. На стенах замка также вешали для обозрения гербовые щиты участников турниров, а в определенные дни изо рта замковых горгули лилось красное, белое и бордосское вино. Устроителями поединков Были лорд Томас Говард, наследник графа Сурия, адмирал сэр Эдвард Говард, его брат лорд Ричард Грей, сэр Эдмонд Говард, сэр Томас Найвет и эсквайр Чарльз Брендон. Затрубили трубы, и свежие молодые кавалеры и дворяне вышли на поле боя. Все участники были великолепно одеты. Бросавшие вызов, надевали золотые шлемы с перьями, и называли себя «рыцарями Дианы». Среди них были Эдвард Невилл, Эдвард Гилдфорд и Джон печи а защитники, принимавшие вызов, именовали себя «рыцарями палады Чарльз Брэндон отличился в поединке с могучим соперником из Германии, немцем. Он так ударил немца по голове, что у того пошла кровь из носа, и его побежденного увел. На следующий день в честь Дианы, богини охоты, в миниатюрном парке и замке, которые устроили на турнирной площадке, загоняли и убивали оленей. Затем окровавленные туши, подвешенные на шестах, преподносили королеве и ее дамам. Конец празднествам положила смерть Маргарет Баффорд, которая ушла в мир иной 29 июня. На следующий день после того, как король достиг совершеннолетия. На смертном одре она убеждала Генриха взять себе в наставники строгого и набожного Джона Фишера, епископа Рочестера, ее духовника, сподвижника-гуманиста и помощника в образовательных проектах. Фишер, который сделал блестящую научную карьеру и прославился как самый святой и ученый прилад в христианском мире, был человеком твердых принципов и глубокой искренности. Он носил волосеницу под церковной мантией, спал на жестком соломенном тюфике, регулярно бичевал себя, о питался в основном хлебом и похлебкой. Маргарет, его покровительница, считала, что фишер, который не был ульстицом, в отличие от большинства епископов, станет подходящим человеком для руководства молодым и неопытным королем. Однако нет никаких свидетельств того, что Генрих всерьез прислушивался к мнению Фишера. После кончины леди Маргарет король приказал, чтобы церковные колокола звонили шесть дней. Епископ Фишер воздал должное добродетелям покойной в речи, произнесенной на ее похоронах в Вестминстерском аббатстве, а Эразм, друг Фишера, написал эпитафию. Итак, Генрих VIII достиг совершеннолетия и начал самостоятельно править своим королевством.